взял трубку и произнес сухо. «Алло, Герман?» «Это Шамраев». «Спасибо за веселую телеграмму». «Я звоню из Адлера». «Когда похороны?» «Сегодня, старик, сегодня». «В час тридцать вынос тело из клуба имени Дзержинского». «Как там погода в Адлере?» «Ах, сука же ты! Чуть было не вырвалась у меня»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 Неужели Брежнев? Сам Брежнев хотел, чтобы мне поручили вести это дело? А, значит, это не самоубийство, и Суслов тут ни при чем. Таким монархом партийной власти, как Суслов, следователя Шамраева никто бы не подпустил, и в первую очередь Брежнев... Тут дело проще, аморалка какая-то у этого мигуна, вот и все. Каракос, конечно, подкалывал меня насчет круг, но прославился, но зато я все понял. Два с половиной года назад, за десять дней до Венской встречи Брежнева с Картером, в Москве средь бела дня был похищен член брежневской пресс-группы молодой и талантливый журналист Вадим Белкин.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 И теперь лично назначил меня выяснить причины смерти его родственника. — Становимся придворным следователем, товарищ Шамраев. Сказал я сам себе. — Большую карьеру можете сделать, невзирая на ваше полужидовское происхождение. Мы вылетаем срочно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 Пять коробок конфет и рахат лукума. Мы прекрасно позавтракали. Нина вымазалась в шоколаде. Светловские архаровцы, понимая, что это их последняя поляна, активно налегали на вино и коньяк. Светлов разрешил им пить и закусывать, а еще через полчаса, держа в руке бокал с шампанским, сказал краткую речь. «Граждане арестованные. Хоть я и москвич». Но хочу сказать кавказский тост. Я горжусь, что мне выпала честь арестовать таких талантливых людей, как вы. Нет, серьезно, серьезно. Например, гражданин Симонян Ашот Геморкович. Вместе с председателем Сочинского горосполкома и другими арестованными, еще не арестованными деятелями он открыл в государственном банке липовый счет, на который они переводили доходы всех левых фабрик и подпольных цехов, И пользовались этим счетом как своим собственным. Ваше здоровье, шот георкович 36 килограммов золота, которое вы скопили, это большой подарок родине. Или возьмем гражданина Бораташвили Нокзара Гагиевича.